Глава 29. Вот это они быстро, — прошептала Арецу, нисколько не удивившись, словно было абсолютно логично, что их будут искать в квартире Джул, хотя незадолго до этого Бен сам еще не знал, что приедет сюда. Она встала и указала на оружие в руках Бена, потом на свой рюкзак. «Дай мне что-нибудь, чем я смогу обороняться. Глупости!» Бен ногой оттолкнул сумку в сторону. Здесь внутри мы в безопасности. Он указал на окно с внешними жалюзи, которые нельзя открыть без пульта управления, и на массивную дверь, которая выдержала бы удар спецназовского тарана. Пока мы здесь, с нами ничего не случится. Хотя его голос звучал уверенно, Бен вздрогнул, когда кулак снова ударил по двери. Бен схватил свой второй телефон, который одолжил Уджул, и выключил режим полета — «Что ты собираешься делать?» — спросила Орецу. Она осмотрела на Бена так, словно он на ее глазах раздевался догола. «Звонить в полицию. Что же еще?» «Нет, не делай этого». «Почему?» «Отс...» «Я не уверена...» — еще тише прошептала Орецу, глядя на дверь. «Он все обо мне знал. В смысле, не только мое имя, адрес и ЭНН...» Он присылал мне фотографии с городских камер видеонаблюдения, которые меня сняли, а один раз удалил мой штраф в системе. «Ну ты же сказала, что он хакер!» «Или имеет доступ к компьютеру полиции, потому что сам полицейский!» Бен подумал о фальшивом сотруднике в форме, от которого сбежал из клиники. И словно мысль материализовалась за дверью, он услышал, как мужчина на лестничной клетке прокричал «Откройте, полиция!» Бен замер на секунду, потом прокрался мимо дивана к двери, дважды нажал на телефоне на кнопку с зеленой трубкой, чтобы набрать последний номер. Его отец ответил после первого гудка. — Наконец-то! Ты кого-то послал ко мне? — спросил Бен. — Эй, там кто-нибудь есть? — крикнул мужчина снаружи. Видимо, он вплотную подошел к двери и прижался ухом к антивандальному обитому железом дереву. «Я обычно сдерживаю обещание», — ответил Грегор. «Мартин Шварц должен в любой момент появиться у тебя». Бен отвел трубку от уха и спросил через запертую входную дверь, «Как вас зовут?» Мужчина в подъезде подтвердил имя, которое ему только что назвал отец. «Мартин Шварц!» откуда он знает, где мы?» — прошептала Орецу, подойдя к Бену. «Возможно, Грегор услышал ее, а, возможно, отец ответил просто случайно». «Мартин, был бы у тебя намного раньше, если бы ты позвонил мне вместо того, чтобы угонять машину. Господи, парень, что ты творишь? Ты представляешь, скольким людям я сейчас должен, чтобы все это замять? К счастью, БМВ предоставил нам данные слежения противоугонной системы». «Окей, в этом был смысл». Владелец угнанной Арецу машины определил местонахождение своего автомобиля с помощью GPS и сообщил в полицию. Отец выяснил, что его сын объявлен в розыск, и позаботился о том, чтобы для защиты Бена был выделен полицейский, которому он доверяет. И все равно он еще не был уверен. «Почему вы не позвонили в дверной звонок?» — спросил он у мужчины в подъезде. «Я пытался». Бен услышал, как снаружи нервно жали на кнопку звонка. «Звонок не работает». «Хм, такое иногда случается», — вспомнил Бен об отошедшем контакте — Электрик собирался починить его вместе с освещением на кухне. — Что вам здесь нужно? — Слушайте, — ответил Шварц, — я делаю вашему отцу одолжение. Меня дома ждет сын, с которым я завтра хочу отправиться в поход с ночевкой. Только скажите, и я свалю отсюда и поеду собирать вещи. — Пусть войдет, — сказал отец в телефонную трубку. — Пусть уходит, — умоляла Орецу рядом. — Пусть только я не совершаю ошибку, — подумал Бен и открыл входную дверь.